Павел этот взгляд понял. Нельзя командиру раскисать, вдаваться в меланхолию, никаких соплей и лирики. Но как же, черт возьми, хочется дать волю этому кому в горле и этой боли, что гложет долгие годы после свершившегося ада. Однако Эдик был прав. Нельзя. «Начинай готовить группу прямо сейчас», — капитан твердым голосом приказал Колесникову гвардей-майор Стечкин. «Эдуард? Да?» — прапорщик удовлетворенно кивнул. «Узнай, не вернулся ли Михеев. Меня что-то беспокоит его долгое отсутствие. Будет сделано, командир». Маргарита Гжель подошла к двери своей маленькой коморки в больничном секторе пятого форта. Усталость после обхода больных и накладывания новых швов, избитому Сашей Загорским, марле, гнала ее в свою крохотную обитель. Прилечь на кушетку и поспать хотя бы минут тридцать, а потом новый обход перед сдачей смены. Несмотря на весь пережитый кошмар прошлого, на годы борьбы за жизнь и угнетением раком подземного мира, Рита Гжель сохранила прелесть женственного обаяния юной студентки, оказавшейся в Калининграде в последний день существования цивилизации. Она была из Москвы. Прилетела на самолете к подруге, вместе с которой училась в медицинском институте и которая жила в Калининграде. А на следующий день мира не стало. В тот самый день, когда ее подруга взяла у своего мужа старенькую иномарку и повезла гостью из столицы обозревать местные достопримечательности, которых в Калининграде было когда-то много. В их числе и пресловутый пятый форт. Удерживая в одной руке масляную лампу, другой Маргарита открыла дверь и вошла в небольшое помещение. Это не было ее жилищем, просто место, где она иногда проводила свободное время во время дежурств в медблоке общины. Здесь имелся старый топчан, стол с измерителем артериального давления и медицинским микроскопом на нем, а также прочим более мелким оборудованием в недрах выдвижных ящиков, шкафчик с медикаментами и шкаф побольше с массой медицинской литературы, еще пара стульев, и металлическая стойка-вешалка у дощатой двери. Рита повесила лампу на один из крюков вешалки и, тяжело вздохнув, стала стягивать с себя старый белый халат, надетый поверх сиреневой водолазки, чтобы повесить его туда же. Все это время она находилась спиной или боком к столу и стоящему возле него стулу для посетителей. Но когда уже ее руки устало водружали халат на дальней от лампы крючок вешалки, женщина вдруг ощутила, что в этом помещении кто-то есть. Она замерла на мгновение. Затем резко развернулась и вскрикнула от неожиданно подтвердившегося внезапного ощущения. На стуле дремал одетый в камуфлированную форму человек, который тут же подскочил и тоже вскрикнул. Теперь Гжель поняла, кто это. — Тигран! — Блинский ты блин! — негодующе воскликнула Рита. — Что же ты меня пугаешь так? — Ой, великий Ной, да ты меня тоже напугала! — выдохнул Багромян, выпучив на нее свои черные глаза. — Ты чего тут делаешь? Продолжала негодовать кжель «Фух, сейчас погоди, дай в себя прийти до сердца найти!» Урбан стал ощупывать свою униформу во всех местах, словно его сердце и вправду от страха могло спрятаться в одном из многочисленных карманов камуфляжа. Затем вдруг его лицо переменилось, расплывшись в сияющей среди его небритость улыбке. «Нашел!» — объявил он с хитринкой во взгляде и извлек из-за пазухи открытку. «Маргарита Казимировна!» — торжественно произнес Тигран. «Это тебе!» И он протянул ей старую открытку с замятыми и потрепавшимися уголками. На потускневшем фото... Был трогательный медвежонок в обнимку с большой бархатной подушкой в форме сердца. «Ах ты, зараза!» — сменив тон на ласковый, ответила Рита и улыбнулась, принимая открытку. «Ой, какая милашка! Спасибо!» Она никогда не говорила ему, но все эти открытки с зайчиками, котятами, медвежатами и щеночками заставляли ее сердце сжиматься и болеть. Горевать о миллионах и миллиардах убиенных людей, среди которых было огромное множество влюбленных, которые могли бы дарить эти открытки друг другу в совсем иной обстановке, если бы не. И горевать об этих зверушках, которых человеческое безумие сгубило в не меньшем числе. Эти открытки доставляли ей боль, но она никогда не признавалась в этом. Ведь человек, даривший их, делал это от всего сердца. Да и боль эта напоминала, что она, Маргарита Казимировна Гжель, все еще жива, несмотря ни на что. — Так ты уже вернулся из города? Она двинулась к своему столу, держа в руке трогательный подарок. — Нет, я еще там. Это просто моя душа пришла сюда засвидетельствовать мое почтение. Продолжал улыбаться Тигран. — Ой, ну ладно. Отвар из шиповника будешь? У меня в термосе еще остался горячий. — Ну, прям неудобно как-то. Мужчина стал изображать смущение и нерешительность. Неудобно штаны через голову надевать. — подмигнула ему большеглазая Рита. — Я наливаю. Отказываться невежливо. — Ну, спасибо. Багромян снова присел на тот стул, в котором задремал от усталости после похода в разрушенный Калининград. — Да не за что. Ты же сам этот шиповник собирал. Женщина села за стол, достала оттуда большой термос и две кружки, налила себе и гостю. — Держи, гро Пей на здоровье. Она иногда называла его Тигро. Сложно с его именем применять какие-то уменьшительно ласкательные формы. «Тигриком не назовешь» звучит, как название монгольской валюты. «Тигранчик» как-то режет слух, будто стекло царапают. Что и говорить, имя не предполагало никаких нежностей. Хищное и звучное в своей брутальности. «Тигр» — он и есть «тигр». Но Рита придумала. «Тигро». И он понимал, что это и есть та самая уменьшительно-ласкательная форма. Впрочем, разведчик готов был позволять ей называть себя как угодно, да хоть манулом. Хоть котом Шрёдингера, в конце концов. Вот и славно. Рита обхватила двумя ладонями свою кружку и, склонив голову, тоже сделала осторожный глоток. Термос хоть и старый, но тепло сохранял все еще превосходно. Тигран внимательно посмотрел на женщину, пользуясь моментом, что она сейчас этого не видит и зная, что она не любит пристальных взглядов. Коротко стриженные темные волосы, тонкие, разящие в самое сердце стрелы бровей, над парой больших карих миндалевидных глаз. «Да чего же ты прекрасна!» «Тихо», — сказал Тигран, — «не надо!» Она резко подняла голову. «Не надо!» Багромян отвернулся и уставился на пар из кружки. — Что же так? — какой-то горделивой обидой в голосе произнес он. — Просто не надо, — вздохнула Рита. — Ну, я все понимаю, конечно, Тигра, но ну не могу я. Ты хороший парень, правда, я это не только вижу, но и чувствую по-женски так. И ты веселая, а в наше время то дорогого стоит, знаешь ли. Но, понимаешь, в сердце моем он... Я не могу, да и не хочу его забывать. Даже хочу сказать тебе спасибо за то, что своей веселостью напоминаешь мне о нем. Он такой же был. Рита вдруг поморщилась. Словно произнесенное ею слово «был» являлось проявлением какой-то непростительной ошибки. Но я теперь даже не знаю, как после этих слов к своей веселости относиться. Тигран мрачно покачал головой. — Ну, перестань. — Да, конечно. — Прости. Он натянуто улыбнулся и снова взглянул на собеседницу. — Это просто эгоизм с моей стороны. Но то, что столько лет ты верна своему мужчине, воистину чудо и достойно уважения. Бывало, многие девицы, парни из армии дождаться не могли, а ты столько лет... Ты святая, Рита. Да вот еще теперь улыбнулась она. Я серьезно. И я уважаю твою память о нем. Спасибо. Надеюсь, что так. Не хочу, чтобы ты был нечестен со мной. Вообще не люблю неправду. Как его звали? Зовут. Она чуть повысила голос, словно пытаясь реабилитироваться за это непростительное. Был. Что? Тигран с удивлением уставился на женщину и тут же понял свою ошибку. «Извини». «Зовут». «Его зовут Сергей». Она снова поднесла кружку к губам и склонила голову. Сделала глоток. «Сережка». Маргарита произнесла это имя с еле сдерживаемой дрожью в голосе. Гость внимательно смотрел на нее. Молчал, ища правильные слова, которые никоим образом не могли бы ранить женщину, ту, которая уже довольно давно, сама того не подозревая, ранила его самого прямо в сердце и поселилась в разуме, казалось навечно, заставляя думать о ней, ощущать легкий холодок возбуждения, когда-то кто-то упоминал о ней в разговоре. Просто любить ее. Ты знаешь, от отчего мне больнее всего, Тигран? Мы очень сильно поссорились с ним, и ведь из-за глупости. Но мы были молоды и темпераментны. Насколько сильно любили друг друга, настолько же безумно. И ссорились порой из-за глупых мелочей. В тот раз мы поругались так, что я, не говоря никому ни слова, просто... Хотя нет, я позвонила своей подруге, она жила тут в Калининграде, мы учились вместе. Она выслушала и сказала всего одну фразу. «Бросай все и прилетай». И вот я, никому ничего не сказав, тут же влезла в интернет и забронировала себе билет на самолет. Улетела на следующее утро из Москвы и прилетела к подруге. А на следующий день у Риты вырвался дрожащий вздох и вот я здесь в форте живая а там в москве ведь тоже есть где укрыться там есть метро огромное красивое а он жил возле метро он успел я знаю он у меня такой поэтому не хочу думать о нем в прошедшем времени но как же больно за ту ссору тут она все таки не выдержала и заплакала как же глупо тигран как же глупо все вышло Иначе были бы мы вместе навсегда, или в метро, или в смерти. Но если он погиб тогда, то погибли бы мы вместе, а он ведь и не знает, что со мной. Он, наверное, искал меня, наверное, думая, что меня в пепел превратило, как и миллионы других. А если он не укрылся в метро, а помчался за мной и погиб из-за этого?